Юст был одет по-летнему, он был страшно худ, и обрубок его руки с сухой сморщенной кожей безобразно торчал из-под хитона. Так сидел он на краю колодца рядом с Иосифом, тощий, худой, озаренный неверным светом. «Ах, Иосиф!» — сказал он и захихикал, но на этот раз в его насмешке не было горечи. «Не беспокойтесь об этом». Даже ваша ученость, хотя она мне и не кажется особенно глубокой, стоит большего, чем возникшее из благочестивого видения знания вашего раба или вашего минейского чудотворца. Не раз пытался я извлечь из этой пресловутой и неиспорченной души профанов хоть какое-нибудь познание, но, несмотря на всю объективность моих исследований, Интуиция профанов меня никогда ни к чему не приводила. Если нужно смастерить стол, построить деревенский дом или вылечиться от запора, можно обойтись обычным человеческим рассудком. Но если я хочу иметь настоящий письменный стол, то поверьте, я пойду к искусному столяру, и если я хочу иметь хороший дом, то я пойду к архитектору, Если у меня гангрена, то я пойду к хирургу. Не вижу, почему я должен за более глубоким познанием Ягве непременно обращаться к нищим духам, а не к специалистам, изучавшим книги Ягве. Я не могу примириться с теми, кто ополчается на интеллект и восхваляет интуицию. Ведь не с помощью же интуиции открыл Пифагор что сумма квадратов катетов равняется квадрату гипотенузы. И положись, инженер Сергей Арата на свою интуицию, вероятно, центральное отопление никогда не было бы изобретено. Если быть рационалистом, значит предпочитать богатых духом нищим духом, то я рационалист». Юст машинально дергал цепочку, приводившую в движение колесо водоема. Вдруг раздался такой громкий скрип, что он испуганно выпустил цепочку из рук. Потом сел поудобнее и продолжал тихим, но внятным голосом. Наши працы были немногочисленны. Они странствовали в пустыне, оседлая жизнь была им неведома. Они сражались с дикими зверями, с трудностями сурового климата. Они убивали друг друга, у них было мало времени на исследование. Им по неволе приходилось прибегать к интуиции. Но с тех пор мы размножились, мы научились жить в деревнях и городах. Мы нашли методы познавать логическим путем неоспоримые факты. Теперь интуиция нам больше не нужна, у нас есть наука. И я рад, что мы живем в эпоху городов и более сложных общественных связей. Меня не тянет обратно в пустыню к временам интуиции пророков. Если в наши дни кто-нибудь выдает себя за пророка, я его считаю или шарлатаном, или дураком. Если кто-нибудь пытается противопоставить недоказуемую интуицию моим доказуемым фактам, я раздражаюсь. Я рассматриваю людей, пытающихся запретить мне мыслить, как своих врагов. Я не вижу, почему человек, обладающий рассудком, менее способен познавать Бога, чем тот, кто его не имеет. За последние недели... Духовное высокомерие Иосифа испытало немало щелчков. Слова Юста действовали на него благотворно. Ему хотелось, чтобы тот говорил еще. Он сказал. «Вы не хотите понять, Юст, к чему стремятся эти люди. Они считают, что человек, если только он в достаточной мере углубится в себя, будет вдыхать Бога, как воздух. Они считают, что чрезмерное доверие к собственному знанию как бы заковывает сердце в броню. Оно замыкается и уже не может принять Бога, когда он приходит. Я знаю очень образованных людей, изощрившихся в методах логического исследования, которые, однако, не гнушаются учиться у Минеев.